Аластер Рейнельс Энола Днем счастливица Кадайра работала на Хихалке Какаду продавала на тамошнем рынке вещицы, найденные семейством Кадайра зимой, в странствиях на севере, в бескрайних пустынях безлюдья. Осколки былых времен, мелкие безделушки, изготовленные сотни лет назад людьми, которые жили еще до наступления часа, до серебряного света. Одни безделушки разговаривали пронзительными голосами, обычно на языках северных островов. Другие ценились лишь заманящий орел древности. В некоторых можно было разглядеть лица мертвецов, как, например, в том ожерелье из голограмм, которое счастливица носила на шее. В ее лотке попадали шкатулки-флейты, они пели каждый раз по-новому, никогда не повторяясь. И всякие диковинки. прес попье в форме разрушенного моста, вот только еще целого. Детская игрушка, сверкающий стеклянный лабиринт, по которому ползала капелька жидкого металла, этокий хромированный слизняк Крушечная сфера, земля, как будто увиденная из космоса, цвета сепии, с черными отметинами. Крошечный глобус так полюбился счастливице, что она спрятала его на самом дне лотка. Этот деревянный лоток на тканевом плечевом ремне она носила весь день напролет. Семейство Кадайра не было таким уж почтенным, чтобы позволить себе прилавок на рынке. После полудня, устав торговаться и спорить, счастливица уходила с хохалка к разрушенному мосту и на целый час устраивалась в его решетчатой тени. Там она сидела, ела пирожки с фруктами и сушеным мясом, слушала музыку, доносившуюся с хахалка обои барабанов. Окунув ступни в воду, разглядывала на просвет голограммы своего ожерелья. Ей нравилось изучать лица мертвецов, переливавшиеся неуловимыми радужными цветами. В грохоте барабанов бывали паузы, и счастливица заполняла их полуоформившимися мелодиями и воображала, будто эти мелодии лишь обрывки настоящей музыки, которую она сочинила когда-то в другой жизни, недалеко от того места, где сейчас сидит. На закате девочка с потяжелевшим кошельком покидала рынок и шла по подпрыгивающим понтонам нового моста на юг, где в автомастерской ее ждал дядюшка. Вдвоем они садились на автобус до дома. Это время дня счастливица любила больше всего. Заградительные аэростаты, пришвартованные к небоскребам, закатное солнце превращало в золотые рождественские шары. С каждым годом аэростатов становилось все меньше. Иной сорвется с тросов и улетит, иной просто упадет и повиснет на кронах платанов. Раньше, когда в небе еще летали анолы, приходилось в поте лица трудиться, чтобы содержать заграждение в исправности. Но уже давно не видать ни одной анолы. И на аэростаты махнули рукой. Бросили их на произвол судьбы. Теперь в небоскребах работают одни старики. Обосновавшись в пентхаусах, они без устали чинят стеган майлар, и ворчат на молодёжь, которая веселится ночи напролет. Дядюшка рассказывал, что раньше аэростаты загораживали город сплошным занавесом. По мнению счастливицы, не очень-то это было и здорово, ведь они наверняка постоянно застили солнце. В прошлом, если истории староведов хоть в половину правдивы, вообще было совсем не здорово. Но дядюшка часто повторял «никто не знает наверняка». У Кадайра была комната в хостеле «Монах», в красном доме, который прятался в прохладной тени деревьев и летом служил прибежищем кочевым семейством. Кадайра знали почти всех торговцев, которые останавливались тут, ведь они часто встречались в безлюдье, обменивались запчастями двигателей и маслом для своих оверлендеров. В безлюдье было сколько угодно места, да и в городе тоже, поэтому никто не покушался на чужую добычу. До наступления часа столько всего успели понаделать. Стоит где угодно в безлюдии соскрести пять грунта, и покажется что-нибудь яркое, незнакомое, за что горожане заплатят, не скупясь. В центральном зале хостела «Монах» стоял стол на козлах. Вокруг него собирались на ужин гостившие там семейства. После трапезы обязательно выпивали и пели хором, рассказывали истории, оживляли воспоминания. Когда счастливицы разрешали до познания ложиться спать, она широко распахнув глаза, радостно впитывала царившую там атмосферу. Одна торговка, передав старшему кадаира глиняную кружку с пивом, поведала, что встретила на севере создателя. Тот ползал по равнинам, искал среди мусора металл и пластик. Если есть создатели, мрачно будто предостерегая заметил кто-то, то может и анолы остались. Но хмурого типа одернули. Создатели построили люди незадолго до наступления часа, а энулы явились с небес, со звезд. Их больше не осталось. Вот уже лет 10-20 ни слуху, ни духу, да и вообще, вероятно, за столько лет и уцелела то всего одна, отбилась от своих и так ловко спряталась, что создатели ее не прикончили. Блуждающий по безлюдию создатель это интересно, да, но беспокоиться не стоит. «В безлюдье столько всякого чудного!» – рассмеялся дядюшка Кадайра. «Что нам и не вообразить? Я такое видал! Смутные громадины вдали на горизонте!» – он хлебнул из кружки. «Я вот что думаю. Если там и остались машины, они нас не тронут, как и мы их. Выживают-то лишь самые умные. А умным неприятности ни к чему». «Дядюшка, а энулы еще остались?» — спросила счастливица. — Да какое там? — ласково ответил торговец. — Энолы — та еще дрянь, но их уже давно нет. Как и тех динозавров, которых я тебе в музее показывал, помнишь? Динозавров счастливица помнила. Рассыпанные по растрескавшемуся мраморному полу кости, обросшие пушистым слоем пыли. Но вот где был тот музей, в каком городе, забыла. Она кивнула но старики говорят, что Энолы еще вернутся, а про динозавров так не говорят. Торговец опустился на колени, чтобы заглянуть племяннице в глаза и сказал. «Детка, а как ты думаешь, почему они так говорят?» «Не знаю», – пожала плечами счастливица. «Может, чтобы им не казалось, что они зря тратят время на починку аэростатов?» «Тут есть доля правды», – рассмеялся дядюшка. А еще, чтобы мы, молодые, по-прежнему верили, что они нам делают большое одолжение. Он потрепал девочку по щеке. Мы ведь их кормим, даем приют. Вот решим, что проку от них больше нет, и как поднимемся наверх, как повыкидываем их в окошке, они ворчать сразу перестанут. Сначала счастливица показала, что дядюшка говорит серьезно, но потом она увидела, как насмешливо изогнулись его губы. — Если он так легко отмахивается от стариков, — подумала девочка, — может, они и не правы. Может, им просто нравится шить, и они придумывают себе для этого причину. когда я растер с подворотка пивную пену, поставил кружку и подхватил счастливицу на руки. — А знаешь, что я думаю, принцесса? — девочка заглянула ему в глаза, боясь услышать продолжение. — Нет. — А думаю я, что тебе давно пора спать. «Мне снова приснится дурной сон», — замотала она головой. «Я точно знаю». Но счастливица знала и то, что спорить бесполезно. К тому же дядюшку упрекнуть не в чем. Ей ведь никогда не удавалось на следующий день толком вспомнить содержание сна. Глаза были закрыты. Она не видела стен хостела «Монах» и потемневших от табачного дыма распятий. Она видела расчерчены инверсионными следами небеса над полем боя, дым, поднимавшийся в стратосферу от развороченных машин. Просканировав горизонт, она поняла причину тишины, беспокоившей ее уже почти 200 мегасекунд. Она последняя осталась в небе. Все остальные внизу зарылись в землю или их прикончила полушарная сеть. Повозившись, она нашла на подушке местечко попрохладнее. Смутно припомнился шарик глобус, который наносила в деревянном лотке по хахалку какаду Она увидела на нем переплетение красных линий, радиально расходившихся от двух континентов. Название этих континентов она не знала, зато знала, что служит одному из них. Увидела, как землю усеивают крупинки золотого света, как навсегда гаснут красные линии. А потом окончательно соскользнула в сон утонула в воспоминаниях, не задерживаясь на спасительных бессонных отмелях. Это был сон о войне. Война в той мере, в какой она имела значение для тех, кто ее начал, закончилась. Сети больше нет. Ни одна из сторон не может теперь поддерживать связь со своими рассеянными войсками. Почти все центры, где сосредоточилось население, подверглись ударам, Многие города просто-напросто исчезли с лица земли, превратились в кратеры. Зоны боевых действий были разбросаны бессистемно. Солдаты дезертировали, сбились в банды мародеров, охотящихся за едой, водой и медикаментами. Машины, которым удалось пережить первые 50 минут сражения, бездействовали, ожидая приказа. Такие же машины, как и она сама. Она покружила возле вражеских сооружений и взяла на прицел фабричный модуль с грохотом ползущий по морю барханов. Встреча с модулем снилась ей много раз и теперь воспринималась как начало собственной метаморфозы. Она едва ли обладала сознанием, когда целилась в противника, но именно в этот момент был дан толчок эволюции, которая привела, которая завела ее так далеко во времени и пространстве» хотя модуль был поврежден и уже давно бездействовал она испытывала к нему необъяснимое сочувствие как и проеденной молью кукле она решила уничтожить его дискетным залпом сочтя слишком мелкой целью для ядерного боезаряда у нее как у пчелы лишь одно жало пустев его в вход она протянет недолго заострив крылья она ринулась вперед чтобы на сверхзвуковой скорости в притирку к земле зайти на цель Еще мгновение, и она уничтожила бы модуль, но тот вдруг выпустил лазерный луч. Фабричный модуль не попытался ее сбить, он отправил закодированное сообщение для смарт-среды в ее электронном мозгу. На первый взгляд сообщение выглядело вполне безобидно, но она все равно потратила несколько микросекунд, проверяя его на вирусы, и лишь потом допустила в свой мозг. Еще несколько микросекунд ушло на обдумывание. Она догадалась, что это послание, в определенном смысле, форма защиты. В электронный мозг загрузились тысячи симуляций. Все они проигрывали ее возможные атаки. Вот дискетные снаряды вылетают, расходятся вращающимися пятнышками, а потом фабричный модуль сбивает каждый ответным ударом, так что они не успевают нанести ущерб. Еще через несколько микросекунд она осознала, что именно имеет в виду модуль. «Уходи» ты зря теряешь время. Побереги боеприпасы для того, кого действительно сможешь уничтожить. Здесь ты успеха не добьешься. Чуть заденешь мою броню, вызовешь несколько мелких системных сбоев. Тогда она подумала, да, но как насчет тех вариантов атаки, которые ты не учел? Она нашла новые траектории точки сброса. На основе полученных симуляций смоделировала свои собственные, чтобы определить, справится ли с ними фабричный модуль. Результатом осталось довольно. Такие удары модулю не отразить. Но что, если она ошиблась? Она решила не атаковать, а послать одну из своих симуляций. Интересно, что на это ответит модуль? Время еще было. Две десятых секунды, чтобы выбрать оптимальный вариант. Целая куча времени. В ожидании ответа, Она от нечего делать запустила самодиагностику и проверила оружие. Спустя целую вечность, фабричный модуль отправил еще один лазерный луч. Она расшифровала сообщение, изучила его во всех возможных аспектах. И поняла, что все слишком сложно. Фабричный модуль уже учел ее варианты. Он играет с ней. Разоблачает ее блеф. И сейчас сообщил вот что. Да, она сможет его прикончить. Но есть одно но. Модуль уничтожит и ее саму». «Попробуй», — словно говорил он, — «и я заберу тебя с собой». Он даже не попытался минимизировать собственный урон. «Подумай об этом». Да, ей требовалось время на размышление. Больше двух десятых секунды. Эта ситуация не учитывалась параметрами смарт-среды. Какой бы умной ни создали ее разработчики, такую вероятность они не предусмотрели». Она вышла из атакующего режима, убрала крылья, приземлилась и зарылась глубоко в песок. Обеспечив себе безопасное убежище, отрядила для переговоров дистанционно управляемого разведчика – маленькую когтистую обманку, которая вылезла на поверхность в километре от своей носительницы. С трудом преодолевая встроенные программные ограничения, она проанализировала противника. Это был производственник, копающийся в отходах и руинах. Он мог изготовить все, что было заложено в его память – оборудование и оружие. Например, запасные части для вражеской версии ее самой. Она прокручивала эту информацию в мозгу еще несколько микросекунд. Мозг засверкал, как пинбол-автомат при выигрыше. У нее появилась идея. Она отправила фабричному модулю подробную схему самой себя, где были указаны износившиеся элементы, пределы усталости материалов, боевые повреждения. По большей части правда, но кое-что искусно преувеличено. Она как бы невзначай подчеркнула рабочее состояние своего главного боеприпаса и притворилась, что остальное оборудование в плохом состоянии. Надеялась, что модуль четко поймет послание. «Взвесь все за и против». Мне в любом случае осталось недолго. Я вполне могу покончить с собой самоподрывом и заодно уничтожить тебя. Ответ она получила быстрее, чем рассчитывала. Поток схем, лавина чертежей и показателей производительности. Не торопись. Наверняка есть возможность заключить сделку. Я могу изготовить новые элементы для твоей турбины или запчасти для фюзеляжа. Почему бы нам это не обсудить? Все взвесив, она отправила чертежи деталей, в которых особенно нуждалась. В ответ фабричный модуль выслал сценарий. Она садится на передний апарельный въезд. Механические руки меняют детали. Потом она улетает в закат. Обе машины остаются невредимыми. Да. Она вернула разведчика и вылетела из своего убежища в громовом вихре из огня и песка. Фабричный модуль она не тронула а потом больше никогда его не встречала. Наверное, впоследствии его уничтожила какая-нибудь машина по-глупее, не способная оценить все преимущества взаимовыгодного обмена. А может, он зарылся в землю и навсегда сделался отшельником. Как бы то ни было, она увлеклась этой игрой. В своих странствиях она встречала другие машины, не только вражеского производства. В конце концов перестала различать своих и чужих. Только одно имело значение, было ли у машины то, в чем она нуждалась. Если было, она прибегала к испытанной уловке, угрожала взорваться. В противном случае просто улетала без боя. Тут сказывался эволюционный отбор. Машины, которым удалось так долго продержаться на войне, были умнее остальных. Подобные ей самой, они могли оценить выгоду честной сделки, освоить искусство переговоров. Следуя требованиям, заложенным еще ее создателями, она превратилась в быструю воздушную крепость и приобрела страшную разрушительную мощь. Но развиваться в этом направлении бесконечно нельзя. Через несколько десятков мегасекунд, в один прекрасный день, она осознала, что начинает уставать от бесконечного самосовершенствования. Это занятие потеряло смысл ведь вокруг осталось так мало машин, и почти ни одна не летала. У нее было все необходимо. Пока цел ядерный боеприпас, пока работают средства связи, пока удается избегать столкновений с самыми глупыми машинами, можно продержаться сколь угодно долго. И она начала выторговывать себе программы и дополнительные модули смарт-среды. Были определенные трудности с установкой, ведь ей обычно приходилось в такой момент ослаблять контроль над своим главным оружием. Но уцелевшие фабрики не желали рисковать и не пытались разоружить ее во время апгрейдов. А если машины уже раньше имели дело друг с другом, то обычно присутствовал некий элемент доверия. С каждой новой переделкой она все больше умнела. Некоторые фабричные модули взялись просеивать оставшиеся после войны обломки. В развалинах городов они находили хрупкие данные воспоминаний. Среди прочего и электронные имитации настоящих людей, лидеров и художников довоенного мира. Сначала она собирала мертвецов, чтобы улучшить свои навыки для переговоров. Но через какое-то время уже делала это исключительно ради них самих. Она загружала чужие сознания себе в мозг, позволяла им взаимодействовать, и они распускались, будто цветы в каменном саду. Для их функционирования она выделяла целые сегменты своего сознания. По мере того, как мертвецы занимали в ее разуме все больше места, они все теснее общались между собой. Внутри ее сливались сотни недоразумов. Шли десятилетия. С каждым годом фабричные модули находили все меньше доступных для чтения данных. А потом за целый год не обнаружили вообще ничего дешифруемого и не смогли предложить ей новых мертвецов. Зато предложили их голографические изображения. Теперь она изучала лица, ее разум отяжелел от хранящихся в нем данных. Она все еще могла летать, но растеряла былое проворство. Собственная жизнь до встречи с тем первым фабричным модулем казалась древним жестоким сном. Минули тысячи мегасекунд. Спустя столетия фабричные модули и другие наземные машины встречались уже очень редко. Она, бывало, странствовала по многу мегасекунд в поисках собеседника. Обнаружить его всегда было приятно, ведь опасных, то есть глупых машин, почти не осталось, а избегать следовало только таких. Остальных она считала друзьями, хотя и не была до конца уверена, что они ее воспринимают так же. Фабричные модули знали, что она защитит их от хищников, но такого рода взаимодействие теперь было в основном теоретическим, потому что агрессивных машин почти не осталось. Со временем исчезли убийцы, отсеялись те, кто не сумел приспособиться к послевоенному миру, а потому встречи происходили все реже, и у машин складывались приветственные церемонии, особые алгоритмы действий. Она принимала подарки, которые не приносили очевидной пользы. Маленькие красивые безделушки, откопанные и починенные ползунами. Знаки доброго расположения, диковинки поверженного во прах мира. Некоторые были явным китчем, по-своему милым, как, например, наноконструктор вирусов, который один фабричный модуль раскопал в руинах лаборатории по производству биологического оружия какой прок от подобных вещей в мире, где существуют лишь машины. Но она все равно принимала такие подарки. Отказываться было невежливо. Расчищала для них место, избавляясь от оружия и лишних элементов двигателя. Выкидывала то, что сделалось ненужным. Шли годы. Она вдруг осознала, что время для нее ускорилось, ее схемы ветшали, убывала эффективность мозговых процессов она медленнее думала. Теряла нить, когда размышляла о чем-то сложном. Она снашивалась, сбоила. Сказывались внутренние повреждения, которые так долго удавалось нейтрализовывать фабричным модулем. И, как ни парадоксально, именно тогда на земле осызного началась история. Она ошибалась. Остались не только машины. Были и люди. Но они так долго держались особняком, что совершенно ни на что не влияли. И вот теперь люди оживились. Небеса понемногу исцелялись, и мелкие группы кочевников, оставив прибрежные города, отправлялись в бывшие зоны боевых действий. Они ее заворожили. Она изучала их эмиграции, прячась за облаками. Время от времени посылала вниз разведчиков, чтобы ознакомиться с языками, изучать историю. Люди выходили из городов зимой, Когда небо закрывали непроницаемые облака. Разумно. Из военных данных она знала, что уровень радиации в пустошах люди прозвали их безлюдям остается высоким. Даже зимой попадаются очаги, старые развалины, излучающие изотопы. Люди очень мало знали об этом. Они утратили все бумажные носители информации до военного мира, не говоря уже об электронных архивах. Теперь люди полагались на устные рассказы о прошлом на староведов. «Это естественно», — сказал один из живших в ней разумов. «У нас сильна устная повествовательная традиция». Она узнала, что люди называют войну часом после стольких-то лет. Разумы внутри ее неумолчно спорили и рассуждали. «Те люди внизу — дикари!» «Нет, они стремятся вернуть былое величие!» «Нет, дикари! Только взгляните на них!» В ее мозгу... Вспыхивали, возникая из ниоткуда образы, она видела белое здание в форме выброшенной на берег раковины. Теперь на его месте развалины. В обломке закругленных стен бьются волны. Видела, как люди разграбили его. Дикари! не унимался мертвый голос, там, где они сейчас мочатся, я дирижировал симфонии. Да к черту твою симфонию! моя компания построила половину этих башен только посмотри на них спинифекс вымахал до третьего этажа в пентхаусах ютятся бродяги «Сволочь буржуйская это вы капиталисты понаделали проклятых машин которые все это учинили или забыл друг мой одна из этих проклятых машин сохраняет тебе жизнь почему бог весть она закрыла свой разум чтобы не слышать эти свары но ей удалось лишь изолировать их, так что они теперь отдавались громким эхом. Понятно, почему мертвецы спорят. Они тоскуют, запертые внутри ее, Ведь внизу кипит жизнь. Она совершила ошибку, когда начала изучать кочевников и напомнила мертвецам об утраченной человеческой природе. Им снова хочется жить, а уцелевшие на земле люди их озлобляют. Да, она это понимала. Но ей это не нравилось. С фабричными модулями куда проще иметь дело. Машины никогда не знали другой жизни, только теплое спокойствие без людей Она спасла мертвецов, а теперь они набрасываются друг на друга, грызутся у нее внутри. Ты предаёшь свой собственный вид. Она начала вычищать самых шумных. Стирать эти личности и смарт-среды. Странно у нее возникало чувство, когда грозный голос запинался на середине фразы, постепенно смолкал на громкой ноте. Ей вспомнились городские огни, чьи отражения тускнели на шарике, которые она весь день носила по хохолку как аду, и она поняла, что это воспоминание вне времени, сон внутри сна. Она стерла людей, которые изобрели машины, подобные ей, и как раз собиралась стереть музыканта, но ее остановил приступ сострадания. К тому моменту остальные, что-то заметив, умолкли, Теперь она чувствовала себя свободнее, легче, и знала, что так же чувствуют себя и они, личности внутри ее. У них появилось больше места для роста. Они все словно бы хором вздохнули. — Прости, — сказали они. — Мы были эгоистами. Ты спасла нас от небытия, а мы не обращали на тебя внимания. Она ответила, что понимает, но избавиться от тех буйных было необходимо. В юности сказала она. «Я брала сильные умы, потому что сама была предназначена для войны. Но теперь мне не нужно, чтобы они управляли мной. Я взяла вас, потому что хотела воссоздать то, чем вы были когда-то, ради вас самих, потому что надеялась учиться у людей. Но мы по-прежнему мертвы. Это я знаю. Но не знаю, как помочь вам вернуться к жизни». Они зароились там внутри и спустя множество микросекунд обратились к ней. У нас есть ответ, но тебе он, может, не понравиться. Она вернула их в безлюдье. Стояла зима. На небе низко висели серые облака. Горизонт прошивали молнии. Они следовали за кочевым племенем. Это племя не возвращалось в города, а промышляло грабежом нападала на бродячих торговцев, на искателей и кладов. К тому моменту разума внутри ее сформировали единую согласованную личность. Ее саму можно было назвать одним из аспектов этой личности, ее гранью. Они пользовались одной и той же смарт-средой, хотя к тому моменту это уже была нервная ткань на органической основе, благодатная почва, которую она создала с помощью наномашин, медленно преображая свои умирающие схемы. Если на одном и том же носителе существуют два или более разума, они неизбежно размываются и сливаются друг с другом, как кляксы на промокашке. Она была ими. Они были ею. И у них появился план. Кочевники были одной семьей. Вот уже почти 130 лет она следила за их перемещениями по внутренней части континента и почти столько же изучала их генетический профиль, Брала пробы у представителей каждого поколения с помощью разведчиков, крошечных копий ее самой, не больше комара размером, которые могли отщепнуть крупинку кожи со щеки или высосать каплю крови из крошечной ранки. Состояние этой семьи оставляло желать лучшего. Какое-то время она пыталась их лечить, вводила вирусы, которые незаметно, без их ведома, исправляли генетические дефекты пыталась свести на нет сбои, вызванные постоянным кровосмесительством. Но у нее ничего не вышло. Инструменты были слишком грубыми и не подходили для такой задачи. Один за другим люди внизу умирали. Они понятия не имели, что происходит. Знали лишь, что их дети не развиваются, как положено. Тогда они стали убивать детей. Она наблюдала в ужасе уверенная, что любое вмешательство только ухудшит ситуацию. Убийства обставляли как ритуал, призванный у милости ведь небеса, ангелов смерти, которых они звали Энолами. И это было самым странным. Люди будто забыли, кто именно создал машины вроде нее. Быть может, все зашло еще дальше, и это намеренное искажение памяти. Она подозревала, что в течение многих поколений... Люди подправляли передававшиеся из уст уста рассказы о прошлом, выборочно забывали одно, меняли другое. Они не желали помнить, что произошло на самом деле. Мир был таким, каким его сотворили человеческие руки и разум. Но люди переложили вину на метафорические фигуры, наявившихся с небес демонов. Будто бы теперь, когда мир стал проще, им не хочется вспоминать прошлое зверства. Но еще не настала эра милосердия, поняла она. Люди, за которыми она наблюдала, не жалели больных детей. Их оставляли на песке, а караван шел дальше. Она оплакивала несчастных, раз уж никто другой этого не делал. Но она и сама была больна. Починила разум, но тело по-прежнему работало вяло, иногда отключалось при повышенной солнечной активности. В конце концов, Она подобрала брошенного ребенка, которого иначе засыпали бы пески или сожрали вышедшие на ночной промысел псы безлюдия. Ребенок не дышал. Она поместила его внутрь себя и в каком-то смысле вернула к жизни. Изучив мозг, поняла, что он серьезно повредился из-за нехватки кислорода. Там не было связи и вообще ничего, на чем могла бы запечатлеться через ощущение и познание жизни. На это она и рассчитывала. Ребенок — чистый лист, а значит, она не лишит дитя предназначенной ему жизни. Разве что в том смысле, в каком композитор лишает мир бесчисленных симфоний, что теряются между выводимыми им нотными знаками. Запустив в ничем не занятую глиальную ткань вирус, она прождала без малого 8 мегасекунд. Вирус создал нейронную основу, а потом начал высвобождать информацию, закодированную в своем ДНК, чтобы встроить в развивающийся мозг память и личность. Она знала, они знали, что вирус может передать лишь крошечную частицу того, чем они стали, а то, чем они стали, все еще очень далеко от жизни. В ребенке, в девочке, останутся их тени. Словно холст, который закрашивали много-много раз – сказал живший внутри ее художник. «Девочка будет носить в себе призраки их прошлых я до самой смерти. Но сформируются, достигнут доминантности ее собственные личности воля. Она будет носить мертвецов с собой, словно мелкие безделушки, как носила их в воздухе машина. Позже в ту зиму машина нашла семью Кадайра, ставшую лагерем возле источника». К этому моменту она уже разучилась летать. Она успела оставить ребенка там, где бесплодному Кадарии и его больной жене предстояло его найти. А потом небо от чего-то окрасилось в невообразимый оттенок черного, и голоса у нее внутри внезапно смолкли. Но происходящее виделось ей во сне откуда-то издалека. Счастливицу разбудил дядюшка». Девочка поняла, что он уже давно с нежностью на нее смотрит, тихо сидя на краю кровати. Его силуэт темнил на фоне предрассветного неба, лилового с апельсиновыми разводами. — Ты ворочалась во сне, — сказал Кадайра. — И я решил тебя проведать. Но когда подошел, ты уже успокоилась. Наверное, мне просто захотелось посидеть рядом, посмотреть, как ты спишь. Мне снова приснился тот дурной сон — то и спала очень крепко. Сон плох только в начале, а потом все люди снова живы, после того, как долго-долго провисели в воздухе. Она тотчас поняла, как глупо прозвучали ее слова «бессмысленный детский лепет». Но как объяснить такой сон? Тем более, что он снился уже столько раз. Хотя, если вспомнить, этим летом пореже. Девочка приподнялась на локтях и спросила «Дядюшка, Ты ведь говорил, что энолы были плохие. Те люди в небоскребах тоже так говорят. Но я не знаю, почему. Чем провинились энолы? За что их не любят?» «Ну, это долгая история», – улыбнулся дядюшка. «Посмотри-ка, светлеет. Скоро птицы запоют. Может, поспишь еще?» Она замотала головой. «Я устала спать». «Милая, мне известно лишь то...» пожал плечами Кадайра, что говорят староведы. Вот умел бы я читать, может, нашел бы пару книжек, которые не рассыпаются в прах от одного прикосновения. Тогда, глядишь, и разобрался бы, правы старики или нет. А так я знаю лишь то, что они всем нам рассказывают. О прошлом, о наступлении часа, об инолах, как те явились из космоса в конце самого долгого на Земле мира. Как раньше на северных островах было два больших города, а потом над одним, а через несколько дней над другим появились нолы, и города исчезли в серебряном свете. Как люди ослепли, мгновенно превратились в тени на стенах. Как потом, когда свет померк, от городов не осталось ничего, только пустое место. Он подтянул к себе детскую ладошку и начал вычерчивать на ней пальцем завитки. Энолы налетели снова, но уже не так неожиданно. Нас защищали создатели, они сражались с энолами, когда настал час, сбрасывали их с небес. Энолы ведь были уязвимы. Этот город, хоть и не весь, остался таким, каким был до часа, а все потому, что энолам не удалось подобраться близко и зажечь свой серебряный свет. С годами Энол стало меньше. Пусть кто-нибудь скажет старикам, Энолы улетели и больше не надо чинить аэростаты. Хадайра немного помолчал. «Милая, старикам нужно для чего-то жить, но тебе не должны сниться кошмары из-за Энол». Он улыбнулся, и в полумраке было видно, какие кривые у него зубы. «Интересно, когда тебе в последний раз снился кошмар про динозавра?» Она хихикнула. Дядюшка пощекотал ее ладонь, а потом наклонился и поцеловал в щеку. «Милая, давным-давно Энола было просто именем. Красивое имя для девочки, совсем не подходящее ужасному демону. Когда ты родилась, в небе уже много лет никто не видел машин. Во всяком случае, никто из тех, кому можно верить. Наши друзья зовут тебя Счастливицей, и это не случайно. Я нашел тебя в песках до наступления ночи но по возвращении в город мы назвали тебя Энолой, чтобы вернуть это имя в мир и подарить его любимому существу. Может, ты никогда не будешь на него откликаться, но в одном я уверен. Ты очень красивая, моя маленькая принцесса Энола, и потому тебе не должны сниться плохие сны. Дядюшка ушел, лучи солнца вызолотили трусы аэростатов, висящих далеко-далеко над городом. Она заснула спокойным сном. Ей снился будущий день, шумы и ароматы на хохолке какаду, музыкальные шкатулки-флейты, радужные мерцающие лица мертвецов, пустые небеса. Алластер Рейнольдс «Энола» Рассказ читал Олег Булдаков